рассечении промежности. В рабочее время Барбара отнюдь не была образцом высокой моды. Она предпочитала носить брюки на резинке, футболки и вязаные кофты или свитера, не имевшие даже отдаленного сходства с моделями от кутюр. Привыкшие к этому сослуживцы, встречая ее сегодня, в полном форменном облачении удивленно поднимали брови или сдержанно усмехались. К их числу относились и ближайшие соседи Барбары, с которыми она столкнулась, не пройдя и двадцати пяти ярдов от своего коттеджа. Таймула Ажар и его дочь садились в идеально чистый фиат Ажара, когда озабоченная Барбара появилась из-за угла дома, держа в зубах недокуренную сигарету и пытаясь на ходу запихнуть рабочий блокнот в висящую на плече сумку. Она заметила их только после того, как услышала радостные приветствие хади «Барбара! Привет! Привет! Доброе утро!» Тебе нельзя так много курить. От этого твои легкие станут черными и грязными. Так нам говорили в школе. Мы разглядывали картинки и все такое. Я ведь тебе уже рассказывала, ты здорово выглядишь. А жар вылез из машины и вежливо кивнул Барбаре. Скользнув по ней внимательным взглядом. «Доброе утро», — сказал он, — «вы сегодня тоже рано собрались». «Как говорится, кто рано встает, тому Бог подает», — с вдушевлением ответила Барбара. «Вы связались вчера с вашим другом?» — спросил он. «С другом?» — а — «Вы имеете в виду Нкату?» «Уинстона, верно?» «В общем, Уинстона Нкату. Так его зовут». Она мысленно поморщилась, слыша свою бестолковую речь. «Он мой коллега по скотланд ярду Да, мы встретились. Я снова в игре». «Кое-что затевается. В смысле расследования. То есть я участвую в расследовании преступления. Вы больше не работаете вместе с инспектором Линли Барбара? Нашли нового напарника?» Темные шоколадные глаза испытывающие смотрели на нее. «О, нет», — сказала она, солгав лишь отчасти, — «мы все работаем над одним делом. Уинстон тоже в нем участвуют. Видите ли, инспектор прорабатывает одну из версий. За городом. А мы трудимся здесь, над остальными. Да, я понимаю», — задумчиво произнес он. «Слишком много ты понимаешь», — подумала она. «А я вчера вечером съела только половину своего глазированного яблока», — сообщила ей Хадия, позволив отвлечься от щекотливой темы. Она начала раскачиваться на открытой дверце Фиата, наполовину высунувшись из открытого окошка, энергично отталкиваясь и болтая ногами, чтобы продлить движение. Ее белоснежные носки мелькали точно крылышки ангела. «Мы сможем доесть его за чаем, если ты захочешь, Барбара». «Отлично придумано. Завтра я иду на занятия по рукоделию». «Ты же помнишь, верно? Я там делаю что-то ужасное интересное, но не могу пока сказать, что это будет, потому что...» Она бросила выразительный взгляд в сторону отца. «Но ты, Барбара, сможешь это увидеть завтра, если захочешь. Ты ведь захочешь посмотреть? Я покажу тебе, если ты скажешь, что ты хочешь увидеть. Сгораю от любопытства!» «А ты умеешь хранить секреты?» «Буду молчать, как мумия!» — поклялась Барбара. Пока шел этот диалог, Ажар пристально смотрел на нее. Он работал в области микробиологии, и Барбара вдруг почувствовала себя одним из его подопытных экземпляров. Таким острым был его изучающий взгляд. Несмотря на их вчерашний разговор и на то, какой вывод сделал ожар заметив, что Барбара надела форму, он все-таки понял... что такое изменение стиля не связано с обычными женскими прихотями, поскольку слишком долгое время наблюдал ее совсем в другой рабочей одежде. Он сказал, должно быть, вы очень довольны, что вновь принялись за расследование. После долгого безделия всегда приятно поработать мозгами. Да, это здорово, Бодрит. Барбара бросила сигарету на землю и, раздавив ее, закинула окурок на клумбу, «Разложится на микроорганизмы», — сказала она Хадии, предвосхищая возможный упрек. «Способствует разрыхлению почвы и служит подкормкой для червяков». Она поправила ремень сумки на плече. «Ладно, мне пора».